глава одиннадцатая. «Думала ли я о том, что мы с Ником Престоном можем встретиться в Нью-Йорке, только в более гламурной обстановке? Может быть, конечно, думала. Он выглядит усталым. В палм бич я его таким не видела. Видимо, выборы и всеобщее восторженное внимание отняли у него немало сил. А что означает «г»?» Спрашиваю я, трогая вышитую на платке букву. Генри. Хорошее имя. Так звали моего дедушку. Как вы меня нашли? Знает ли он, зачем я приехала в Нью-Йорк? У меня есть кое-какие связи, которые иногда оказываются небесполезными. Я спросила о вас у портье, и он сказал мне, что вы не в номере. Я хотел было оставить вам записку, но услышал, как кто-то говорит о красавице, озарившей своим присутствием бар. Ник улыбается. «Вы ужинали?» Я качаю головой и, проведя платочком под нижним веком, с ужасом замечаю на ткани черные следы подводки для глаз. Ник протягивает мне ладонь. «Тогда идемте поужинаем». Все еще несколько ослепленная тем, как внезапно он появился, я беру его руку, и мы выходим из гостиницы на оживленную Нью-Йоркскую улицу. Я не привыкла к ритму здешней жизни, к безудержной энергии, которая заставляет людей все время куда-то бежать. Нависая надо мной и заботливо прикасаясь к моей спине, Ник выводит меня из плотного потока пешеходов. Я посматриваю на него краем глаза. Пальто он несет в руке, костюм сидит идеально. Со дня нашей первой встречи на балконе мы еще ни разу не проводили столько времени вместе, и я не могу не поддаться желанию насладиться этим уединением и этой свободой. Несколько минут мы идем молча. Потом Ник останавливается перед внешне заурядным ресторанчиком, который втиснулся между цветочным магазином и пекарней. «По виду не скажешь, но тут готовят лучшие стейки в городе. Зайдем?» Наверное, он выбрал это место, потому что здесь, как и в баре моей гостиницы, его вряд ли кто-нибудь узнает. С удовольствием. Пропустив меня вперед, Ник разговаривает с метрдотелем. Тот, получив рукопожатие и зеленый портрет президента, быстро ведет нас вглубь тускло освещенного зала к полукруглому красному диванчику и накрытому кремовой скатертью столику, на котором, подрагивая, горит толстая свеча в стакане. Я подаю подошедшему официанту пальто, и Ник впервые за этот вечер видит меня без верхней одежды. Чувствуя, как по мне скользит его взгляд, я сажусь. Нервы снова дают о себе знать. Ник опускается на диван рядом со мной, и пространство как будто сжимается. Официант подает нам меню в кожаных переплетах. Но «Ну так как ваши дела?» спрашивает Ник, когда официант, приняв у нас заказ, сначала ныряет под темную арку, потом появляется с нашими напитками и исчезает опять. Приятно ли вы провели время в Нью-Йорке? Наверное, «приятно» — не совсем то слово. Надеюсь, мою поездку можно назвать плодотворной, хотя, пожалуй, я спешу с выводами. Подумав, я спрашиваю, Насколько много вы знаете? Достаточно. Учитывая то, какую должность он занимает и к какой семье принадлежит, я не очень удивляюсь. И все-таки его ответ звучит для меня несколько неожиданно. Получается, мне известны не все участники той игры, в которую я играю. Интересно, есть ли у меня в ЦРУ кодовое имя? «Обсуждают ли там моих родственников, меня саму, вероятность моей связи с Фиделем, мотивы, которые мною руководят?» «У меня талант ввязываться в неприятности», — говорю я. В первое время Ник не отвечает. Он делает глоток скотча, глаза неподвижно смотрят на меня. «Кольца на пальцы нет. Означает ли это, что свадьбы еще не было?» «Беатрис», — произносит он наконец, — сглатывает, кадык ходит. «Видимо, талантом ввязываться в неприятности, обладаю не я одна, замечаю я, отдавая себе отчет в том, что с точки зрения светских приличий наше с ним уединение совершенно недопустимо». «В точку». Ник поднимает свой стакан и прикасается им к моему бокалу с шампанским. Выпьем за неприятности. За неприятности эхом подхватываю я и, сделав маленький глоток, смотрю на Ника поверх кромки. Только я думала, сенаторам полагается их избегать. Я тоже так думал. Официант ставит перед нами закуски и молча уходит. «В отеля вы были чем-то огорчены», — говорит Ник. «Я?» «Все довольно сложно». «Вы в беде». «Это не то, чего бы мне не следовало ожидать и не то, с чем я не смогу справиться». «Я знаю, на Кубе вы многое пережили. Боюсь себе представить, каково вам было оказаться в гуще революционных событий. Мы получали и продолжаем получать с вашей родины», Ужасающие известия. я вас понимаю и все же будьте осторожны люди с которыми вы связались не всегда те за кого себя выдают и не всегда можно разгадать их истинные мотивы не беспокойтесь пока мне бояться нечего но я смотрю в оба мне кажется он хочет возразить не вытерпев Я опережаю его вопросом, который несколько месяцев крутился у меня в голове. «Вы уже женились?» Во-первых, не все мужчины носят обручальные кольца. Во-вторых, хотя такие свадьбы обычно имеют большой светский резонанс, новость могла до меня не дойти, поскольку я живу на периферии изысканного общества. Ник моргает, как будто мой вопрос застиг его врасплох. «Еще нет». «Меня наполняет чувство облегчения». «Значит, скоро женитесь?» «Мы пока не назначили дату». «Он смотрит на меня с улыбкой?» «Спрашивайте прямо, если хотите. Друзья иногда разговаривают о личной жизни». «А мы друзья?» «Вроде того». «Тогда я спрошу, почему вы тянете со свадьбой?» Она хочет, чтобы мы подольше побыли женихом и невестой, прежде чем взваливать на себя обязательства супружеской жизни. Я ее понимаю. А вот наши семьи на нас давят. Иногда все выглядит совсем сложно. Можно подумать, сливаются две компании. Мои родители поженились так же. Когда у тебя много денег, ты рискуешь гораздо большим, чем просто чувства. «Моя семья хотела, чтобы я сделал предложение раньше, и мы успели пожениться до выборов», — продолжает Ник. «Избиратели благосклонно смотрят на женатых политиков, особенно с детьми». «Не поступай так, не иди этой дорогой, она тебя недостойна». «Почему же вы не последовали совету ваших родных?» Похоже, я от природы склонен противостоять любым попыткам навязать мне что-то против моей воли. Я смеюсь. Понимаю, он скептически кривится. Мне трудно себе представить, чтобы кто-то пытался что бы то ни было навязывать вам. Вообразите, находятся желающие попробовать. Кажется, я догадываюсь, почему вы до сих пор не замужем хотя вам столько раз делали предложение. «Сколько же всего вы обо мне знаете?» «Гораздо меньше, чем хотелось бы. Я всегда считал терпение одним из своих достоинств, но оно подводит меня, когда я жду ответов на вопросы, касающиеся вас». «Какие же это вопросы?» Он снова отпивает виски и снова смотрит мне прямо в глаза. «Например, есть ли у вас кто-нибудь?» «У меня нет такого права, но я ловлю себя на том, что ревную к мужчине, которому может достаться ваша любовь». «Я открываю рот и тут же закрываю. Подобных разговоров я вести не умею. Мне не хватает опыта, чтобы остроумно ответить. Я растеряна. Сначала был флирт, а теперь вот это». Лицо Ника совершенно серьезно, и в голосе не слышно ноток шутки. Он качает головой. Извините, я... Я не должен был говорить таких вещей. Да, пожалуй, не стоило. Я делаю глубокий вдох. Я тоже думала о вас. Постоянно. Его рука с бокалом, не донесенным до губ, повисает в воздухе. Беатрис. Вот опять! Сколько эмоций он вложил в мое имя! Оно звучит действительно прекрасно, когда он так его произносит. Прежде чем я успеваю ответить, появляется официант с помощником. Они уносят остатки закусок и подают основное блюдо — толстые сочные стейки. «Все очень запуталось», — говорит Ник, — «когда мы опять остаемся вдвоем». Ни грамма сожаления в его голосе не ощущается. «Да уж, соглашаюсь я. Сейчас рядом с ним я тоже ни о чем не жалею. Обычно я человек скучный. Я улыбаюсь. Верится с трудом. Но если это действительно так, то это печально. Значит, вы не бунтарь?» «К сожалению, нет», — смеется Ник. Бунтуют мои братья и сестры, а я старший. После смерти отца считаюсь главой семьи. Попадать во всякие переплеты, прерогатива младших. А вы бегаете за ними и разгребаете последствия? Неизменно. Ник отправляет в рот очередной кусочек стейка и, закончив жевать, поднимает глаза на меня. А у вас какая роль в вашей семье? «Вы нарушительница спокойствия или заботливая сестра, которая всех оберегает?» «Неужели по мне не видно?» Он опять смеется. Я прибавляю. «Бунт — неплохая вещь. Вы бы как-нибудь попробовали?» «Лучше поверю вам на слово. Мне хочется, чтобы он узнал меня. Хочется не быть в его глазах той пустоголовой девчонкой». Беззаботный, безрассудный и опасный, который видят во мне многие. Поэтому я говорю: я заботилась о брате. Мы были близнецами. Трудно сказать, сколько Ник обо мне знает. Очевидно, много. С другой стороны, Алехандро это тема, которую члены моей семьи ни с кем не обсуждают. Ник не пытается заполнить тишину наводящими вопросами или ничего не значащими банальностями. Может быть, именно его молчание, спокойное и успокаивающее, дает мне силы продолжать. Алехандро убили в Гаване после революции. Он мешал Фиделю сосредоточить всю власть в своих руках. Наша семья была влиятельна, моего брата многие знали и любили. Он тоже боролся с режимом Батисты, но состоял не в той организации, которую создал Кастро. Алехандро мог оказаться опасным конкурентом, а Фидель – параноик. «Поэтому вы сотрудничаете с ЦРУ?» «Да», – я глубоко вздыхаю. «Его тело нашла я. В первые недели революции он пропал из виду. Тогда кругом царил такой хаос» а за пару лет до того Алехандро участвовал в нападении на президентский дворец, и родители от него отреклись. Так вот, я увидела, как у ворот нашего дома в Мирамаре остановилась машина, и из нее выкинули труп. Точно это был мусор. Я до сих пор помню глухой звук падения тела на землю, помню соднящее ощущение от гравия, который врезался мне в кожу, когда я обхватила руками голову брата и перепачкалась в его крови. Тогда я поклялась — Фидель заплатит за то, что сделал с Кубой и с моей семьей, за то, что бросил моего отца в тюрьму, где он едва не погиб, за участие в смерти моего брата. С тех пор у меня было много дней — когда только эта клятва и заставляла меня жить дальше. Ник тянется ко мне через стол и переплетает свои пальцы с моими. У меня пересыхает во рту. Прежде чем отпустить мою руку, он ободряюще пожимает ее. «И ЦРУ намеренно помочь вам уничтожить Фиделя?» «Да, по крайней мере, я на это надеюсь». Что бы они вам ни говорили, в решительный момент их собственные интересы окажутся для них на первом месте. Они воспринимают вас как одноразовый инструмент, который не постесняются использовать в своих целях. А может, я сама их использую? Это не игра. Я не весело смеюсь. Думаете, я не знаю? Я приехала из страны, где людей казнят без доказательств где суд — это не суд, а издевательство над правами человека, где все решает одно только слово Фиделя. А как было раньше при Батисте? Не лучше, а еще раньше. У нас долгая история тиранического правления. Поверьте мне, что бы ЦРУ ни делала, они вряд ли смогут испугать меня после того, что я повидала. Тем не менее, вы хотите вернуться на Кубу? Куба мой дом и останется им навсегда. Я всегда буду желать ей того процветания, которое, на мой взгляд, для нее возможно. И да, всегда буду носить ее в сердце. Я восхищаюсь вашим патриотизмом. Но, видите ли, я вас понимаю. Мои родные всегда хотели, чтобы я пошел в политику но я стал заниматься ею по собственным соображениям. В молодости мне пришлось воевать. Пока война была далеко, она оказалась романтическим приключением. И в то же время я был горд, что выполняю свой долг. Но ну, а потом я увидел, как все это бывает на самом деле. Не в книжках, которые я читал, и не в рассказах, которые слышал, И тогда я понял, насколько важны политика и дипломатия. Война ⁇ это то, чего нужно избегать до последнего. Вы стремитесь завоевать для своей страны лучшее будущее. И ваше желание мне понятно. Я надеюсь, моя работа в Сенате отчасти поможет. И все-таки... И все-таки что? Я не должна рисковать жизнью? Но вы-то своей рисковали, поскольку верили в то, за что боролись. Разве не так? Так? А какая между нами разница? Только пол. Значит, дело в этом. Наверное, сейчас быть женщиной лучше, чем когда мама была в моем нынешнем возрасте. И все же те прогрессивные изменения, которые произошли, кажутся далеко недостаточными». Даже в Америке, где демократию и свободу превозносят с почти религиозным рвением, не все люди свободны одинаково. И на Кубе, и в Соединенных Штатах женщины воспринимаются скорее как приложение к отцам или мужьям, чем как самостоятельные личности, о которых судят по их собственным заслугам. Нет, отвечает Ник. Наверное, пол не должен ничего предопределять. Официант на секунду нас прерывает, чтобы забрать тарелки. Мы опять погружаемся в изучение меню. Видимо, нам обоим хочется продлить этот вечер, поэтому мы не спеша выбираем напитки и десерты. Ник рассказывает мне о своей работе в Сенате, где он борется за рациональную фискальную политику и сбалансированный бюджет. Его беспокоит то, что государство мало помогает людям, когда им это нужнее всего. Он надеется протолкнуть программу социальной поддержки, в рамках которой пожилые люди будут получать медицинское обслуживание. Удивительно слышать, с какой страстью он говорит о подобных вещах. К пламенным речам мне не привыкать, однако рационализация бюджета обычно считается не самой волнующей темой. А вот он явно вдохновлен ею. Он верит, что маленькими шагами может принести обществу наибольшую пользу. Меня так часто окружают люди, настроенные на революцию и разрушение, что сейчас я словно бы делаю глоток свежего воздуха, общаясь с человеком, мечтающим строить, пусть даже и медленно. Я безмерно восхищаюсь им. Рассказывая о сестрах и о жизни на Кубе, я ощущаю на языке вкус ананаса и легкий туман в голове от коктейля бренди Александр». А может, дело в мужчине, сидящем передо мной? Может, это он вызывает у меня это слегка болезненное головокружение? Мы провели вместе столько времени, сколько можно пробыть в ресторане. Со всех столиков уже убрали. Сгустилась ночь. Ник провожает меня в мою гостиницу. Дорога обратно почему-то кажется более короткой, чем дорога до ресторана. Несмотря на поздний час, я наравлю свернуть в каждую боковую улочку, чтобы побыть с Ником еще. Наш разговор угасает по мере того, как здание отеля надвигается на нас. Возможно, когда мы увидимся в следующий раз, он будет уже женат. Держа ладонь у меня Натальи, Ник входит со мной в вестибюль. Я жду, что он уберет руку, и вечер придет к естественному завершению. Я улягусь спать в своем номере. Он снова выйдет на Нью-Йоркскую улицу и куда-то направится. Есть ли у него здесь квартира? или он остановился в шикарном отеле, или в своем семейном гнезде. Из бара вываливаются несколько бизнесменов, чей гогот заполняет почти пустой холл. «Я провожу вас до номера», говорит Ник и крепче сжимает мою талию, поглядывая на мужчин. Они смотрят на нас, и до моих ушей долетают комментарии относительно того, как повезло моему спутнику. Ник ощутимо напрягается. «Не обращайте внимания», — шепчу я. «Ни ему, ни мне категорически не нужен скандал». Он коротко кивает и, широко шагая, ведет меня к лифтам. «Лифтер здоровается с нами, я говорю, на какой этаж мне нужно». Ник, уронив руку, отпускает мою талию. Мы молча едем в кабине, где кроме нас, к счастью, никого нет. Чтобы отвлечь себя от нервного кручения в животе, я смотрю на кнопки, загорающиеся одна за другой. Лифт останавливается, двери открываются. Не отрывая глаз от ковровой дорожки, я иду по коридору. Ник за мной. Лифт отмирает и едет дальше. В каком-то из номеров кричит ребенок. Его плач смешивается с шумом телевизора, работающего в глубине этажа. Я лезу в сумочку и, подрагивающими пальцами, выуживаю из нее ключ. «Как жаль, что мы с Ником не познакомились на год раньше, когда моя семья еще только переехала в Палм бич До того, как я впуталась в эту историю с ЦРУ. Чем встретить его поздно, лучше было бы не встречаться с ним вообще. Тогда я бы, по крайней мере, не представляла себе, чего лишаюсь. Спасибо за ужин. Вам спасибо за компанию, отвечает он. Хотела бы я знать, что у него на уме, какие эмоции он прячет. Когда тишина между нами натягивается до предела, Я, наконец, отваживаюсь задать вопрос, который не давал мне покоя весь вечер. «Зачем вы меня разыскали?» Ник долго молчит. В какой-то момент я уже перестаю ждать ответа, но он все-таки признается. «Просто хотел вас увидеть». Он говорит это так, будто сбрасывает с себя ношу ужасной тайны. Мне все твердят, что я напористая. Сейчас я, собравшись силами, действительно напираю. Зачем? За тем, что я о вас думаю. Постоянно. Думаю о поцелуе с вами. О том, чтобы вы стали моей хотя бы ненадолго. Его голос срывается. А у вас бывают подобные мысли? Мое сердце так колотится в груди, что мне кажется, Ник тоже должен слышать это бешеное биение, которое разносится по пустынному отельному коридору, смешиваясь с детским криком, бормотанием телевизора и грохотом лифта. Я киваю. Мне не хочется оставлять храбрую откровенность Ника без равноценного ответа, поэтому я говорю «Да». Сглотнув, я, чтобы не поддаться искушению дотронуться до него, так сжимаю кулак, что ключ впивается в кожу. Без конца. Лифт опять приходит в движение. В любой момент его двери могут открыться. Тогда кто-нибудь выйдет и увидит нас вдвоем. Мне пора в номер. Вам пора в номер. Опустив голову, он делает шаг мне навстречу и притягивает меня к себе. Пытаясь успокоиться, я делаю глубокий вдох, потом еще один, провожу пальцем по рукаву элегантного плаща, ныряю под обшлаг и, задев ткань костюма, чувствую нежную кожу на внутренней стороне запястья. От этого прикосновения Ник вздрагивает. Трясущейся рукой я передаю ему ключ и иду к своей двери. Он не двигается с места. Вот я смотрю на деревянную филенку. Ноги дрожат. В ушах звук его шагов и шум лифта, разъезжающего с этажа на этаж. Когда ладонь Ника опускается на мою талию, я ощущаю на своей шее теплое дыхание. Чувствую запах апельсина и сандала. Мои глаза закрываются, а потом открываются, и я вижу пальцы, просовывающие ключ в замочную скважину.